Глава вторая. Разница в ощущении реальности у мужчин и женщин. Что такое карты реальности? За карты реальности или модели мира у нас отвечает левое, моделирующее полушарие. Оно и объясняет человеку мир на основании поступающих извне сведений. И это начинается в раннем детстве. Как только у ребенка появляется желание говорить – Сразу начинаются почемучки. Мама, а что это? Яблоко. Зачем? Кушать. А это что? Это луна. А кто луну включил? Все, что мы видим, нам хочется потрогать и назвать. Затем, к каждому слову, мы пытаемся добавить новые знания. То есть создавать модели мира мы начинаем практически с пеленок. Но не все слова обозначают предметы. Кроме предметов, в этом мире есть еще множество явлений. Например, гроза, ветер, ураган, цунами. Некоторые из них мы никогда не увидим, но знания, соответствующие этим понятиям, у нас есть. Иначе говоря, существует некий понятийный ряд, выраженный словами. Отличие в менталитете Только в русском языке геморрой и головная боль – синонимы. Все проблемы коммуникаций, неправильное восприятие сказанного и друг друга возникают, когда мы обмениваемся словами. Оказывается, на одно и то же слово у каждого есть своя ассоциация. Я очень часто на семинарах прошу представить яблоко, а затем говорю поочередно поднять руки тем, у кого яблоко получилось красным, зеленым и желтым, и всегда поднимается приблизительно одинаковое количество рук. Эти показатели могут меняться в зависимости от страны. Например, в русском языке фраза «девушка румяная, как яблочко» – это комплимент. Если же на Западе сказать девушке «ты как яблочко», она не поймет. У них даже на косметике повсюду рисуют зеленые яблоки. И уж тем более на Западе не поймут, если сказать «выглядишь как огурчик». Это как? Зеленый и в пупырышках? Так что это строго русское, устойчивое выражение. Слова одинаковые, представления разные. Ах, замыслы, они всегда прекраснее воплощения. Насколько не совпадают наши образы при произнесении слова с образами других людей, мы только что выяснили. При разговоре словами, обозначающими предметы, картинки отличаются, но смысл совпадает. Когда же дело доходит до слов, обозначающих явление, процент совпадений по смыслу близок к нулю. Например, семья – это предмет или явление? Точно не предмет. Это явление, причем довольно хитрое. Вот пример, похожий на пример с яблоком. Если спросить, что такое семья – Любой человек ответит, что именно в его представлении входит в это понятие. Все эти представления будет объединять общая мысль. Семья – это когда два человека, мужчина и женщина, живут вместе. А дальше? А дальше начинается самое интересное – Юная девушка, думая о семье, представляет, как он несет ее на руках по берегу моря. Они снимают в гостинице шикарный номер, повсюду цветы и ароматические свечи. Вечер заканчивается шампанским и сексом на красивых простынях в изысканном интерьере. Любовь-любовь, и все замечательно. Как представляет семью молодой человек? Он приходит после работы домой, ужинает, включает телевизор, смотрит матч, иногда может выпить пивка, спросить жену, «Репина читала?» «Не читала?» «В койку!» Что получится, когда эта девушка и этот парень начнут строить семью? Понятное дело – ничего. Дальше там будут сплошные претензии. «Ты меня обманула!» «Я отдала тебе лучшие годы!» Смеяться не над чем. Оба правы, но оба и несчастливы. В слова, обозначающие явление, каждый вкладывает свой смысл. Когда возникает стресс? Что такое стресс, знают все. Это напряжение, реакция организма на срочные требования приспособиться. Если приспосабливаться не надо, то все в порядке. Организм продолжает работать, как обычно. Если надо, возникает стресс. Причем причина стресса Не обязательно трагедия. Например, вы оделись легко и попали под дождь. Это уже стресс. Вы на улице выпили пиво, а потом поняли, что туалета рядом нет. Это большой стресс. Надеялись за работу получить 200 тысяч, а получили только 100. Это громадный стресс. Он возникает, когда наши прогнозы не совпадают с результатом. Я-то думала, а он, оказывается... То есть, налицо несовпадение нашей карты реальности и нашего прогноза. Прогноз, как правило, положительный, а реальность отрицательная. Иногда бывает и наоборот. Тогда возникает состояние, называемое счастьем. Но это довольно редкое явление. Стрессы куда устойчивее и случаются чаще. Реальность часто оказывается отрицательной, потому что мы сделали слишком положительный прогноз. Разница между прогнозами и реальностью. Вы помните, что главная задача человеческого мышления – анализ и синтез. Результат анализа и синтеза – прогноз. Мы все делаем прогнозы. Но для прогнозирования нам нужна карта реальности. И желательно, чтобы она соответствовала самой реальности. Чем точнее карта, тем точнее прогноз. Если вы отправитесь в сплав по реке на Байдарках, ориентируясь по политической карте мира, то стресс у вас начнется практически сразу. На этой карте водоемы вообще не обозначены. К слову сказать, для любого велопутешествия переход водоема – это веха. По пересечению конкретной реки они определяют свое местоположение. По деревьям и камням это сделать проблематично. Мои друзья-велотуристы рассказали мне туристическую байку, прекрасно иллюстрирующую трудности ориентации по неподходящей карте. Как-то они взяли с собой в велопробег по горному Алтаю новичка. Он купил карту местности в газетном киоске и, сверяясь с ней, спросил, «Мы эту речку только что пересекли?» Ему отвечают, «До нее нам еще два дня пути». «Как так? Вот же она нарисована». «Мало ли, что там нарисовано». Половина рек тут вообще не указана. Так что это плохая карта? Хорошая. Очень пригодится нам костер еще разводить. Такое несовпадение карт реальности и самой реальности происходит постоянно. Очень часто из-за масштабирования. Друзья сказали, что от карты новичка пользы для пробега было столько же, сколько от политической карты мира для байдарочного спуска. И это только полбеды. Есть еще много всяких «если», которые всегда надо учитывать. Например, по карте с масштабом 1 к 3000 ориентироваться кое-как можно, но путешествовать с ней уже нельзя. Поэтому в походы скачивают карты с масштабом 1 к 2, на них с реками получше. Лучший масштаб карты реальности – 1 к 1. С чего начинается жизнь? С нашего восприятия мира – То есть, какой образ мира мы представили, в таком мире мы и будем вертеться, приспосабливаться, планировать и что-то делать. И наша результативность напрямую зависит от карты реальности, которую мы используем. Для большей понятности предлагаю воспользоваться метафорой. Жизнь – это дорога, можно ее проехать на разваливающейся колымаге, а можно на новеньком кабриолете. Для совпадения карты с местностью желательно, чтобы масштаб был один к одному. Но тогда карта Москвы будет равна по размеру самой Москве, поэтому масштаб устанавливается в разумном соотношении. Чтобы составить более-менее точный прогноз событий на сегодня, надо иметь наиболее совершенную карту реальности с максимальным количеством данных. Однако любая карта статична, а наша с вами, скорее наоборот, все время меняется – Поэтому ее лучше представлять как образ мира, интерактивную голографическую модель в постоянном движении. И от этого образа мира зависит наш образ жизни. Поэтому менять последний без изменения образа мыслей и образа мира бессмысленно. И если всю карту мы назвали образом мира, то наш выбор пути – образ мысли. Все эти процессы можно выразить довольно простой, но действенной формулой. Она работает в обе стороны. Образ мира, образ мыслей, образ жизни. Образ жизни, образ мыслей, образ мира. То есть, если мы захотим по-быстрому изменить образ жизни, но не изменим образ мыслей, у нас ничего не выйдет потому что и образ жизни, и образ мира меняются только через процесс мышления и переосмысления. Есть печальная статистика. Она подтверждает, что почти все люди, выигравшие в лотерею весьма ощутимые суммы, не распорядились средствами по-умному. Если бомжу дать большую квартиру, работу и много денег, где он окажется через год – Правильно, все там же, на лавочке в парке, потому что образ мыслей у него не изменится. Он кому-нибудь передоверит все – работу, квартиру, финансы – и сядет на старое место, жалуясь на жизнь и рассказывая, как его снова обманули. Поменять образ жизни без изменения образа мыслей и образа мира невозможно. Все изменения в жизни, которых мы добиваемся, зависят от образа мыслей – А сам процесс стремления к изменениям называется образованием. Но сейчас оно поменялось с глобусного на атласное. Глобусное давало общее представление. Там отсутствовали мелкие детали, но были проработаны взаимосвязи. В атласном же наоборот. Хорошая деталировка отдельных областей, но почти не прослеживается связь одного фрагмента с другим. Современное узкопрофильное образование дает накачку по определенным видам деятельности. Но цельная картина от этого страдает. За деревьями не видно леса. Предлагаю забыть об узости и широте кругозора и ответить самим себе на вопросы. Как я представляю мир? И какая моя карта реальности? Есть три психологических возраста. Итак, На что же похож мир? Определимся со всеми пунктами. Оказывается, в зависимости от того, с чем мы ассоциируем мир, легко отследить наш психологический возраст. Всего существует три возраста. Если представить нашу жизнь дорогой, как мы уже делали, то первый возраст – это возраст автомобиля, в котором мы едем. То есть наш возраст по паспорту. Он говорит об одном – сколько дней мы прожили на земле. Второй – насколько старым выглядит наш автомобиль. Недавно мои знакомые купили старую копейку еще итальянской сборки. Стояла у деда в деревне, он на ней почти не ездил. Машина была в идеальном состоянии, несмотря на то, что выпущена в далеком 1979 году. То есть второй возраст – это насколько лет мы выглядим. Третий возраст – Это возраст того, кто за рулем. Причем это может быть кто угодно. От лопоухого мальчишки, показывающего свою удаль, до полуслепого старика, прекрасно ездящего по своему маршруту на память. Другими словами, третий возраст – насколько лет мы себя чувствуем. Эти три возраста редко совпадают. Поэтому возникает еще один уровень конфликтов в отношениях. Часто мы начинаем общаться с человеком, которому 40, и мы ожидаем от него таких же взрослых поступков, а он ведет себя как 12-летний. Первые карты реальности в жизни человека. Итак, рассмотрим карту реальности грудного младенца или малыша, делающего первые шаги. Для него весь мир делится на «я» и «не я». Такая карта называется «райский сад», где «я» — Человек, а все остальное – растения и животные. И все в мире создано для него. Со временем он понимает, что мир – не такое уж райское место, и не все растения и животные полезны или дружелюбны. Поэтому карта реальности «Райский сад» с учетом полученных знаний трансформируется в карту джунглей. В джунглях, мы знаем, надо затаиться и ждать. В более взрослом возрасте здесь помог бы автомат. Многие социопаты как раз из этой карты реальности. Отсюда же родом маньяки и садисты. Потому что ими всеми движет эго. Еще одна карта реальности – эгоцентризм. Это такая карта реальности, где ее создатель считает себя пупом земли. Некоторые застревают на этом уровне. Паспортный возраст увеличивается, тело развивается, а человек все еще как ребенок. Все должно быть для него. Такие люди жестоки, и не потому, что злые, а потому, что даже не представляют, что другим тоже бывает больно. Мы в большинстве своем тоже об этом не задумываемся. Например, когда пытаемся комара прихлопнуть или веточку отламываем. Кто думает о комаринах переживаниях? А веточка? Мы же не говорим дереву «извини, я сделаю тебе больно». Когда собираем на салат овощи, не спрашиваем у куста, «Можно я с тебя сорву помидорку?» И человек, которым руководит эго, смотрит на нас приблизительно так же. Иногда мы возмущаемся. «Ах, он неблагодарная скотина, он нас использовал!» «Очень жаль», — отвечает такой человек. Но не потому, что ему правда жаль. Вы для него не больше, чем дерево или насекомое. Есть еще хороший анекдот на эту тему. Ползут по асфальту два красных кирпича, а навстречу им из угла белый силикатный выползает. Один красный кирпич говорит второму «давай ему навешаем», а второй в сомнениях «а вдруг он нам навешает? Он же крепче!» Первый в непонятках «а нам-то за что?» Но такая жизненная позиция не остается безнаказанной долго. Обычно ее выправляют, отзеркаливают. Есть такое понятие «отзеркаливать поведение». Это когда с человеком ведут себя так же, как он ведет себя с другими. Например, мой маленький сын сидит у меня на коленях. Ему же интересно смотреть, что это перед ним такое лохматое и моргает. А то, что моргает, ему интересно потрогать. Он как даст мне пальцем в глаз. И тут я ему в ответ как дам, знаете, какое было удивление. А нам-то за что? Классика жанра. Все мы проходим через стадию эгоцентризма. Это нормально. «Со временем жизнь нам доходчиво объясняет, что в мире есть не только мы, есть еще и другие, и тогда мы выходим на новый уровень. Неужели я не один? И я не самый главный? Вот это да!» Осознав эту удивительную информацию, мы начинаем вносить в карту реальности других людей и их хотелки. Ведь что оказывается? У них есть своя воля, свои желания, и очень часто наши желания не совпадают – Это, в свою очередь, рождает массу трудностей. Как только мы осознаем, что мы всего лишь единицы из этой толпы, у нас сразу же начинается бурный процесс идентификации. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать, надо узнать мне, что я за птица. А почему, а потому, плохо на свете, плохо на свете, жить одному, жить одному, жить одному». Со временем наша карта реальности обрастает еще большим количеством подробностей. Наступает период полоролевой самоидентификации. Это когда мы узнаем, что все люди делятся на мальчиков и девочек. С этого момента мы начинаем развиваться совершенно по-разному. Мальчики быстрее изучают себя и мир. Забегая вперед, скажу, что представителей мужского пола природа отсеивает с помощью естественного отбора. Она создает их как бы недоделанными. Первая их главная задача – выжить. Им это дается труднее, чем девушкам. И поэтому мы, парни, чтобы выжить, что должны сделать? Правильно. Срочно узнать, какая машина нам досталась, то есть изучить себя. И мы начинаем узнавать и познавать себя самым простым и понятным способом – в сравнении. Поэтому мы начинаем сравниваться или, другими словами, соревноваться.